Глава 23. Анабель «Идиотка. Просто идиотка. И зачем я пришла? Он ведь ясно сказал, что все, что было между нами – ошибка. Видимо, мне нравилось страдать. Нравилось, когда душу выворачивало наизнанку от боли и ощущения собственной никчемности. Я со злостью утерла слезы и выбежала на улицу. Хотелось быстрее скрыться от него, от этого места, даже от самой себя». Хотелось избавиться от картинок, где едва одетая девушка стоит перед ним на коленях. Черт, ну почему, когда я доверилась мужчине, он оказался придурком? Почему мне так не везло? Я села в машину, которую оставила за углом соседнего здания и дала волю слезам. Такая жалкая и глупая. А чего я ожидала после того, как сама предала его? Один-один, да? Вот она, грёбаная карма. Я даже не понимала, что именно чувствовала. Злость, бессилие или боль. Казалось, все чувства перемешались внутри, словно коктейли, которые когда-то делал Хорхи в клубе. Хотелось бы мне оказаться всего лишь каким-нибудь сиропом «Блю Кюрасао», но я была человеком, которому раз за разом было больно. Может быть, любовь и вовсе не стоила всех этих мучений. Может быть, я обречена на вечное одиночество. Нужно оставить все в прошлом, как это сделал он». И плевать, что мою душу словно разъедала кислота. Рано или поздно боль пройдет. Она всегда проходит, оставляя после себя лишь мелкие шрамы, которые беспокоят на погоду. Больше я не позволю любви проникнуть в мое сердце. Отныне и навсегда оно закрыто для мужчин. Я запретила себе плакать, завела машину и поехала домой. У меня были Мартина и Генри. Этого достаточно для того, чтобы жить дальше». Точнее, это причина для того, чтобы жить. И когда я тихо пробралась в квартиру, пытаясь не разбудить Мартину, только убедилась в том, что мои мысли правильные. Генри посапывал в кроватке. Я наблюдала за тем, как он размеренно дышал и чувствовала, как раны затягиваются. Вот что такое любовь. Это когда безоговорочно, без условий, без мысли о том, что в будущем может все измениться. Это чувство просто есть в тебе, и оно никуда не уходит. Впервые за вечер я искренне улыбнулась, ласково дотронувшись до маленькой пухлой щеки. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросила я, помешивая салат в стеклянной тарелке. Мартина вглядывалась в окно, за которым снова царила серость. «А почему нет? Может, потому что я мать-одиночка, у которой нет ни родителей, ни образования, ни работы?» Я обернулась к женщине. Мартина тоже повернулась, встряхнув браслетами на запястьях. «У меня и опыта нормального нет, но... Работа все равно понадобится?» Она вопросительно выгнула бровь. «Да, я работала большую часть своей жизни», — воскликнула я, едва не выронив тарелку из рук. «Ну, до встречи с Генри, а сейчас у меня есть еще и ребенок. Я не могу вечно жить на деньги мафии». «Что в этом такого? Большинство женщин земли отдали бы все, чтобы занять твое место и быть рядом с ребенком, а не пропадать на работе. Мартина уселась за стол, по-хозяйски придвинула к себе салат, пока я устраивалась рядом с ней. Еще один семейный обед, за которым происходили споры о моей дальнейшей жизни. Честно, я и сама не знала, что должна делать. Да и сейчас было рано об этом говорить, ведь Генри всего два месяца, и я не была готова оставлять его. Но изо дня в день я или Мартина начинали этот разговор. Кажется, она просто видела, как я стояла у Мольберта, как брала Генри на руки и больше не замечала мира вокруг, как могла гулять по берегу моря по несколько часов подряд. Все оставалось почти точно таким же, как и до рождения Генри. А может, мне так казалось потому что теперь рядом была Мартина. Она неловко покашляла, что уже было странно. Мартина никогда не испытывала неловкости. Я покосилась в ее сторону, так и застыв с вилкой в руке. Она... Тихо начала женщина, отодвинув тарелку от себя. «Я очень рада, что ты пытаешься жить дальше. Даже думаешь о будущем. Но, наверное, было бы проще, если бы я жила где-то поблизости». «Ты и так поблизости?» Непонимающе отозвалась я. «Всего два часа на поезде. Да, но я имела в виду соседнюю улицу, район, дом. Генри растет. Ты справишься и сама. Но ты молода. Хочется погулять, ходить на свидание и так далее». Не думаю, что мне это нужно. «Одна неудача не значит, что так будет дальше», — вздохнула она, видимо, говоря про Хорхе. Я густо покраснела, ощутив, как загорелось лицо. «Да, классная неудача. Я совершила кучу дерьма, а он сказал, что любить меня было ошибкой. Это жизнь, всякое бывает», — Пожала плечами Мартина, а мне стало стыдно от своих собственных слов. «Знаю, просто я не думала...» Я пыталась подобрать слова, но почему-то выходило скверно. Все начиналось так красиво и так легко разбилась реальность. Я не думала о будущем, о прошлом, о настоящем. Целый вихрь чувств. Я никогда раньше такого не испытывала, а теперь... Мой взгляд вперился в тарелку. Я боялась смотреть на Мартину, ведь только что почти призналась в том, что не любила ее племянника, почти сына. И хоть она и просила меня жить дальше, вряд ли ожидала таких откровений. Но, вопреки моим опасениям, Мартина накрыла мою ладонь своей. У тебя будет еще много таких моментов. Жизнь иногда меняет палитру цветов, их насыщенность, интенсивность. Иногда разбавляет их белым, иногда черным. И с эмоциями происходит все то же самое. Рано или поздно ты найдешь свое спокойствие. То не вихрь чувств, а тишина и покой, которые приносят умиротворение, легкость и уверенность. Надеюсь. А пока нужно определиться с недалеким будущим, покрестить малыша и устроить, наконец, ужин по случаю его рождения. От нее исходило столько энтузиазма, что он заражал, буквально выбивал улыбку. Я даже не думала о ее словах, из которых так и просился вывод о том, что с Хорхе правда все кончено. Тогда с чего начнем? С того, что я съезжу к себе на пару дней, — рассмеялась Мартина, заставляя меня покрыться холодным потом. но. Я уезжала в спешке, ничего толком с собой не взяла. Нужно проверить квартиру, собрать вещи и уже более основательно подготовиться к переезду. Я так волновалась за тебя, что даже забыла платье, которое покупала специально на пополнение в нашей семейке. Я застыла, а в голове проносились самые ужасные картины, которые только можно представить. Как я одна справлюсь с Генри? Именно этот вопрос я и задала. «Как? Обычно. Чего ты боишься?» «Ты ведь делаешь это каждый день», — усмехнулась женщина, достав сигарету. «Но ты всегда рядом, Анна. она...» Она поднялась из-за стола, и я повторила за ней. Мартина мягко улыбнулась и положила руку на мое плечо. «Ты прекрасная мама. У тебя уже все получается, и тебе не нужен посредник. Я еду всего на парочку дней, потом вернусь». Она снова улыбнулась. Слезы скапливались в уголках моих глаз, а я даже не знала, почему... Страшно оставаться одной, когда долгое время рядом с тобой кто-то находился. И сейчас мне было безумно страшно. Я боялась, что не справлюсь, что Генри будет плохо из-за меня, что мир рухнет, если я не смогу успокоить его. А если ему станет нехорошо? Голова разрывалась от вопросов и страхов. Это мой ребенок. Я должна быть спокойна. Но почему-то сейчас сомневалась. К тому же я уже допустила, что его похитили. Это уже означало, что я плохая мать. И я просто расплакалась, медленно осев на табуретку. Закрыла лицо руками, чтобы Мартина не видела моего позора. Браслеты на ее руках звякнули, когда она положила зажигалку и сигарету на стол, а затем на мои плечи легли теплые руки. — Ты ни в чем не виновата, Аннабель. У тебя прекрасно получается. Намного лучше, чем у меня. — Это ложь. Я шмыгнула носом, пытаясь успокоиться. Мартина легко поглаживала мою спину. — Самая настоящая правда. Ты даже не заметишь, как я уже вернусь. Женщина убрала мои руки от лица, улыбнулась мне, и в этот момент я совершенно четко поняла, что она лгала мне. Мартина не могла быть плохой матерью, просто не сумела бы. Я уже позвонила Луизе, скоро она приедет. «И почему ты общаешься с моей подругой чаще, чем я?» хмыкнула я, вытерев слезы ладонями. Мартина пожала плечами с загадочной улыбкой, а затем скрылась на балконе. Луиза действительно приехала всего через каких-то полчаса. Как и всегда, с широкой улыбкой и при полном параде. Она порывисто обняла меня в коридоре, прошмыгнула в комнату, где, будто почувствовав ее приближение, проснулся Генри. Я еще не говорила ей, но точно знала, что Лу будет крестной матерью. Самой лучший крестной в мире. Иногда жизнь, правда, странно складывалась. Могла ли я подумать, что бывшая девушка моего покойного мужа будет моей подругой и крестной моего сына? Могла ли я подумать, что влюблюсь в брата человека, который виновен в смерти моего мужа? Черт, я и правда была влюблена в него. Мне не хотелось признаваться в этом даже самой себе. Но разве тянущее чувство в груди и пустота, которой заполнилось пространство под ребрами, не кричали красноречивее любых слов? Разве они не говорили о том, что мне его не хватало? Пожалуй, моя жизнь не просто странно складывалась. Она сходила с ума. Мартина осталась в гостиной собирать вещи. Я двинулась вслед за Луизой. «Соскучился мой маленький», — проворковала девушка, прижимая Генри к груди. Я опустилась на край кровати, наблюдая за ее действиями. В спальне стоял полумрак из-за легких темных занавесок и дождя, застилающего окна. Я поежилась, кутаясь в кардиган. «Если будет сложно, то звони мне, хорошо?» Произнесла Лу и, даже не повернувшись в мою сторону, опустила Генри в кроватку. «Наверное, я справлюсь. Не сомневаюсь, просто не хочу, чтобы ты переживала в одиночку». Луиза опустилась на кровать рядом со мной. И я плюхнулась назад, закрывая лицо ладонями. «Спасибо, Лу. Знаешь, мы так и не поговорили о том, что было с Хорхе. Неуверенно начала она». Я убрала руки от своих холодных щек. О, боже! В этом дне мне не хватало только этого. Воспоминания о вчерашнем вечере ворвались внезапно, заплясав перед глазами, словно цирковое шоу с клоунами. Вот только смешно мне не было. Сердце сдавило тупой, ноющей болью. Не уверена, что хочу об этом говорить. Уклончиво отозвалась я, подавляя слезы. Теперь я четко могла опознать чувство, которое пожирало меня изнутри. Обида! Такая простая и в то же время непонятная, она сидела внутри, тыкала иголками в душу и обзывала хорхи самыми последними словами. И ей было плевать, что мы уже не вместе. «Анна, я каждый день вижу и тебя, и его. И знаешь, вы выглядите, как самые несчастные люди в мире. Я хочу поддержать тебя только и всего». Лу, неожиданно смутившись, отвела взгляд я. Нужно было перевести тему. «Ты не считаешь, что я виновата в том, что произошло?» «А что произошло?» «Лукас нарушил кодекс, угрожал тебе и твоему ребенку. Я бы поступила точно так же». «А Аарон бы не допустил, чтобы это случилось с тобой. Думаю, он бы заставил всю свою охрану ходить за тобой по пятам», — усмехнулась я. Луиза качнула головой. «Наверное, ты права. Но не думаю, что Хорхе мог представить, что кто-то посмеет тронуть тебя прямо в его квартире. А уж про малыша я вовсе молчу. Тем более весь наш мир знает о том, чем он занимается». «Да, но я сказала, что верю ему, а потом сдала Лукасу», — выпалила я раньше, чем подумала. Я произнесла эти слова второй раз, и оба раза сердце начинало стучать быстрее, а дыхание сбивалось, словно все вокруг покрывалось темнотой. Луиза повернулась в мою сторону, густые брови сошлись на переносице. И когда мы все же встретились, ничего хорошего из этого не вышло. Мы наговорили друг другу гадостей. «Ладно, это ваше дело». Махнула рукой она, развалившись на кровати рядом со мной. «Просто хочу, чтобы вы были счастливы». Я нащупала ее ладонь, вместо ответа легонько сжала ее, пытаясь выразить все то, что чувствовала. Всю благодарность, которая находилась в моем сердце. Как он? Мой голос был настолько тихим, что я даже и не поняла, что произнесла это вслух. Казалось, эти два слова промелькнули только в моей голове. Но тут Луиза неожиданно заговорила. Только недавно смог встать с кровати без головокружения. Курит как не в себя. Ушел в работу, целыми днями торчит в клубе. Вернулся к своей привычной жизни. Мрачно шутит, а потом закуривает в полной тишине. Ничего нового. Я зажмурилась, от чего то вспоминая его разбитый вид в тот день, когда я осталась у него на всю ночь. Неужели так проходит каждый его день? Неужели такое одиночество нормально для него? Он с кем-нибудь встречается? «Иногда, как сейчас, мне хотелось затолкать что-нибудь себе в рот, чтобы не задавать таких вопросов». «Вряд ли», — усмехнулась Луиза. «Кажется, он и до тебя ни с кем толком не был. Не просто же так он считает, что от женщин одни проблемы». Она тихо рассмеялась. «Боже, тогда он казался таким забавным, невыносимым и жутким. В недавнем времени был нежным и ласковым, бесконечно теплым. А сейчас стал прошлым. Тем, кто когда-то был в моей жизни». «Воспоминаниям. Может быть, в этом и состояла моя жизнь, жить одними воспоминаниями. Вчера...» — тихо проговорила я, пытаясь сдержать слезы. Не вышло. Они все же скатились по щекам, оставив на коже влажные дорожки. Но мне было необходимо поделиться с кем-то своей болью. Вчера я приходила в клуб, даже видела его. Иза молча посмотрела на меня, ожидая продолжения. Я уставилась в потолок, прикусила губу а потом все же сорвалась. Он был с девушкой Лу. Голос дрогнул, стал совсем тихим, в нем слышалась дрожь. И в этот раз у меня не нашлось сил держать себя в руках. Я заплакала, прикусив кожу на своем запястье. Луиза нависла надо мной, вглядываясь в лицо, пытаясь понять, как меня поддержать. А я ничего не могла сказать. И успокоиться тоже не могла. Я никогда не думала, что после смерти мужа смогу еще раз испытать клокочущую в груди боль. Ощутить этот дурацкий комок в горле, из-за которого невозможно есть. Но это случилось. Не так сильно, как тогда, но все же ощутимо, чтобы поклясться себе больше никогда не любить. «Иди сюда». Тихо позвала Луиза, и я, не сопротивляясь, села, угодив прямо в ее объятия. Сколько раз я плакала на ее плече. Не сосчитать. Но она все еще оставалась моей тихой гаванью. Не знаю, сколько прошло времени, когда я окончательно успокоилась. Лу ничего мне не сказала, только ласково улыбнулась, утерла мои мокрые щеки и еще раз порывисто обняла: Все наладится она, даже если кажется, что это не так, а если он такой дурак, что упустил тебя, то пусть и дальше страдает. Мне не хотелось, чтобы он страдал. Мне хотелось спокойствия. Я начала думать, чем все-таки заняться, внезапно призналась я, переводя тему. Нельзя ведь рисовать сутками напролет. Почему ты так думаешь? Это интересно, конечно, но не то, понимаешь? Мне все же нужна работа. Хочу, чтобы Генри ни в чем не нуждался, чтобы не презирал меня так, как я презирала своих родителей, которых даже и не знаю. Думаю, он уже тобой восхищается. Лупа вернулась ко мне, тепло улыбнулась. Ты можешь заниматься рисованием серьезно. Можно открыть галерею. Она все перечисляла варианты, предлагала идеи. А я смотрела на нее и думала, что лучше моменты не может существовать. Ты была рядом со мной и Генри почти с самого его появления во мне. Приезжала по ночам, утешала меня, вытирала слезы и просто была рядом, даже когда я вела себя как конченная идиотка. Она собиралась что-то сказать, но я перебила ее, скинув ладонь вверх. Нельзя придумать подруги лучше, чем ты. И нельзя придумать крестную маму лучше. Я подняла взгляд на Лу. Она часто заморгала кажется, держивая слезы, и порывисто обняла меня. «Это слишком большая ответственность, но я безумно счастлива», прошептала она, не выпуская меня из объятий. Я обхватила ее в ответ, тоже едва не заплакав. Момент пронизывала теплота, какой-то едва уловимый уют. Может быть, стоило потерять все, чтобы обрести настоящую семью? Наверное, любой здравомыслящий человек покрутил бы пальцем у виска, если бы узнал всю нашу историю». В комнату заглянула Мартина, наигранно покашляла, привлекая внимание. Луиза отстранилась и перевела взгляд на женщину. «Уже готова?» «Я всегда готова к приключениям, к краткосрочным романам и бокалу Просекко», — усмехнулась женщина. «Может быть, и мне свернуть на эту дорожку?» — протянула я, поднимаясь с кровати. Луиза рассмеялась, Мартина прищурилась, рассматривая меня с головы до ног. «У тебя другая судьба, милая», — проговорила она даже заставив меня поежиться. Уж слишком серьезно звучали эти слова, будто Мартина читала меня как открытую книгу, знала, что такой образ жизни совсем не мой, что мне по душе больше тихое, размеренное течение жизни. «Так, где мой любимый внук?» Тут же повеселела женщина. «Ты ведь не будешь скучать по бабушке, да? Меня не будет совсем недолго. А потом я приеду и снова буду носить тебя на руках. Веди себя хорошо, ладно?» «Пожалей маму». Я наблюдала за тем, как она говорила все это малышу, склонив голову, и была готова бесконечно благодарить судьбу за то, что все так сложилось. Луиза обнимала меня за плечи, я чувствовала себя почти счастливой. Не хватало лишь одной детали пазла, чтобы счастье стало полноценным. Рядом нужен был всего один человек. Человек, который уже забыл меня, заменил другой».